Парень смотрит на эти манипуляции в полуобрачном состоянии. Объясняю, чтобы дышал через рот и начинаю слушать. Жесткие, сухие хрипы. В нижней доле правого легкого. Пневмония. На какой-то момент чувствуя облегчение, что это не грипп. С заразностью гриппа ЗИК успел бы заразить половину пляжа за эти полдня. Из антибиотиков у меня меронем и цефазолин. Есть еще амоксиклав в капсулах. Развожу в воде для инъекции и набираю шприц полграмма цефазолина.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 Нужно было временно прекратить охоту, чтобы животные успели восстановить популяцию. На следующий день созвал Малый Императорский Совет, куда входили Нел и ее братья, Мия, командующий армией Лар и командующий лучников Гау. От бывших племен Выдр и Уна присутствовали на А и Ара. В Совет я ввел и обоих американцев, Тилендера и выздоровевшего Лайтфута. И, конечно, был шаман Хер. Без духовенства в таких вопросах не обойтись. Когда все собрались и расселись, я заговорил.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 Поджег уголь в топке и начал подавать воздух мехами. «Уильям, много кокса нужно на одну выплавку домной чугуна?» «Много, сэр. У нас не получится поднять температуру выше 1600 градусов. Значит, на одну полную плавку домным уйдет несколько суток. И сколько стали или чугуна мы сможем получить за одну плавку при полной загрузке нашей домны?» Этот вопрос для меня был очень важным.